Встречаются два друга. «Ты чё такой грустный?» «Да вот, понимаешь, купил новый ковер, а кот-собака взял такую привычку, разгоняется, прыгает и с самой жопой едет к батарее». «Да, да ты возьми, постери наждачку мелкую. Кот скользить не сможет. Глядишь, ей отучится». «Хорошо, попробую. Через неделю встречается. Ну ты чё опять грустный?» «Да вот, сделал, как ты и просил. Ну и что?» «Да как, ничего». Вот это поселил наждачку, только мелкой не было, поселил крупную. Тогда батареи только дни уши и доехали.